пробуждение — Неужели это я спал? — сказал про себя Левка, вставая с небольшого пригорка. — Так живо, как будто наяву. — Чудно, чудно! — повторило, наглядываясь. Месяц, остановившийся над его головою, показывал полночь. Везде тишина, от пруда веял холод.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 «Не бойтесь, прямо хватайте его, чего струсили нас десяток! Я держу заклад, что это человек, а не черт!» — так кричал голова своим спутникам И Левка почувствовал себя схваченным несколькими руками, из которых иные дрожали от страха. «Скидывай-ка, приятель, свою страшную личину!» «Полно тебя дурачить людей!» — проговорил голова, ухватив его за ворот и оторопел, выпучив на него глаз свой. «Левка, «Сын — Сын! — вскричал он, отступая от удивления, опуская руки. — Это ты, собачий сын! Вишь бесовское рождение, я думаю, какая это шельма! Какой это вывороченный дьявол строит штуки! Это, выходит, все ты, невареный кисель твоему батьке в горло, изволишь заводить по улице разбой и сочиняешь песни. э Э-э-э, левка! — А что это?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 — Если же по приезде моем найду оное приказание мое, не приведенным в исполнение, то тебя одного потребую к ответу. Комиссар, отставной поручик, козьма Деркач, Дришпановский. Казенная палата — губернское учреждение по сбору налогов и контролю за работой казначейств. — Вот что, — сказал голова, разинувший рот.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 — Не всякий голова голове чита произнес самодовольным видом голова. Рот его покривился, и что-то вроде тяжелого хриплого смеха, похожего более на гудение отдаленного грома, зазвучало в его устах. — Как думаешь, пан Писарь, нужно бы для именитого гостя дать приказ, чтобы из каждой хаты принесли хоть под цыпленку, ну, полотна, еще кое-чего, а? — Нужно бы, нужно, пан Голова. — А когда же свадьбу, батька? — спросил Левка.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 И долго еще пьяный коленик шатался по уснувшим улицам, отыскивая свою хату. 1831 год